Заумная песенька Милая фифюленька и философ, Где твоя титюленька и твой келософ? Ваши грудки пупочки, ваши кулачки, Ваши ручки хрупочки, пальчики-сучки, Ты моя фифюленька, куколка-дружок, Ты моя титюленька, ягодка-кружок. 1935 год